Глава двенадцатая. Все начинается с моря неколебимой черноты. Древнего, но знакомого. я покачиваюсь в его водах, теплых, неподвижных. И голоса, женские, властные, они взывают. дека шепчут они. Один почти как мамин. Поворачиваясь на голоса ничуть не удивляясь золотому свету, мерцающему вдалеке. Дверь, которая ждет, когда я ее открою. И я плыву к ней, невесомая в огромном море, и слышу кое-что еще: «Подняли ленивые задницы, неофитки!» Охнув, просыпаюсь, моргая в темноте. Ворвавшись в общую спальню, две послушницы спихивают с кровати девчонок, если те слишком медленно двигаются. В коридоре толпятся остальные послушницы, их крики сливаются с неистовым грохотом барабанов. «Это ритуальная побудка». «Что? А? Что?» — конычет Брита, рывком подскочив с кровати. «Надо вставать!» — почти селком вытаскивая ее из постели. Послушницы встают у двери. Та самая со шрамом и еще одна пухленькая, почти ангельского вида девушка со смуглой кожей, и крупными локонами темных волос. Обе одеты в темно синие форменные одежды, точно такие же, как зеленые, которые нам выдали вчера. «С утром, неофитки!» — гаркая девушка со шрамом. «С утром!» — неуверенно отвечаю с другими девчонками, когда мы собираемся вокруг нее. Она делает шаг вперед. «Я Газаль, ваша почтенная старшая сестра по крови. Вы будете обращаться ко мне как почтенная старшая сестра по крови Газаль. Или почтенная старшая сестра по крови. Иные обращения недопустимы. Сразу становится нечем дышать. Напряжение растет до тех пор, пока вперед не выступает вторая, пухленькая. В отличие от Газали, она олицетворяет тепло и солнечный свет. Я Дженеба, ваша почтенная старшая сестра по крови. Жизнерадостно произносит она, улыбаясь нам. Надеюсь, со временем мы станем друзьями. Напряжение начинает отступать. Дженеба выглядит одной из тех, кто ладит со всеми. Едва успеваю кивнуть в ответ, как снова заговаривает Газаль. «Дженебе и мне порочено надзирать за этой спальней», — объясняет она. Вдвоем мы будем помогать вам в первую неделю в Артубера, а затем и на протяжении всего вашего пребывания в лагере, если вы, конечно, выживете». Воцаряется натянутая тишина. Неофитки переглядываются, и джинеба хлопает в ладоши, привлекая внимание. «Ладно, неофитки, у вас есть 15 минут, чтобы привести себя в порядок. Бегом, бегом, бегом!» Ее слова, словно удары молнии, заставляют девчонок броситься в уборную со всех ног. Я спешу туда же, не желая отставать, но замечаю гладкие бронзовые зеркала из десять каменных раковин с кувшинами для воды и прочими принадлежностями, аккуратно расставленными по краю и замедляю шаг, охваченное благоговением. В Ирфуте единственная раковина стояла в храме, и пользоваться ею могли только мужчины. Останавливаюсь перед одной и задыхаюсь от зрелища. У меня уже отросли волосы, образуя вокруг головы маленькое пушистое облачко. У остальных девчонок тоже. Я заметила это не сразу, а когда пришла в себя после пробуждения. Должно быть, так проявляет себя исцеление Алакия. Хоть какое-то преимущество нечистой крови. Четырнадцать минут! напоминает же небо. Мигом, принимая за дело, вытирая лицо влажной трепицей. Закончив, озадаченно смотрю на маленькую деревянную палочку рядом с кувшином. Что это? шепчет Брита, озвучивая вопрос, который вертится у меня на кончике языка. Жевательная палочка, отвечает Белкалис используя своё для чистки зубов. Я поспешно следую ее примеру, и ох, когда во рту возникает запах взорвавшегося льда. Неудивительно, что химайранцы предпочитают такие палочки-тряпкам, которыми мы оттираем зубы в Ирфуте. Умывшись, торопливо надеваю зелёное одеяние и кожаные сандалии. И когда барабаны звучат вновь, я уже одета и готова следовать за небо и во внутренний двор. Снаружи еще темно. Наш путь освещает лишь несколько тусклых факелов. Однако там все равно тепло и приятно. Ранним утром воздух напоён ароматами экзотических цветов. На мгновение я замираю, наслаждаясь ощущениями. В эрфуте рассвет всегда прохладен. Для северянки вроде меня такая жара должна быть неприятна, но почему-то она кажется идеальной. Вырезанная над аркой Умбра будто смотрит на меня, когда я прохожу под ней. Напоминание, что я должна прочитать «Шествие теней», узнать о матери все, что только смогу. Мысленно делаю зарубку. Нужно расспросить Джинебу. По сравнению с другими послушницами, она кажется милой. Кармока Танзиве спокойно ждет у статуи императора Гиза. Рядом по стойке смирно стоит Газаль. Она держит одну руку за спиной, а другую прижимает к сердцу, как положено солдату. Выглядит послушница даже более грозно, чем когда нас будила. Утренний поклон, неофитки!» Приветствует нас кормока Танзиви. Маскулистое тело прямое, как шомпол. Смазанные красной глиной косы поблескивают в темноте. «Надеюсь, вы как следует выспались». Мы переглядываемся. «Да, Кармока!» Она улыбается. Еще не совсем правильно». Газаль делает шаг вперед и бьет себя кулаком против сердца. «Неофитки в присутствии Кармука стоять смирно! Спина прямо, правая рука на сердце, левая за спиной!» Мы быстро повторяем. Дженеба проверяет, правильно ли. Другие послушницы, прикрепленные к остальным спальням, помогают своим неофиткам. Замечая в верхних окнах движение. За нами наблюдают Матроны. Для них это, видимо, развлечение. Как только мы все замираем по стойке смирно, к нам вновь обращается кормок от «Дабы стать воинами, вы должны быть сильны телом и духом. А все это начинается с бега. Каждое утро». «У меня глаза лезут на лоб. Бег?» В отере женщинам запрещено бегать. Любая девчонка, которую поймает за хождение недостаточно размеренным шагом, получит плетей за такую дерзость. Легкие и шаги чистые женщины предостерегают безграничные мудрости. Напоминание вызывает у меня волну легкой тошноты. «Бегом, неофитки!» — гаркает Газаль, вырывая меня из размышлений. «Шевелись!» И сама, подавая пример, начинает бежать быстрой трусцой по дорожке во главе остальных послушниц. Мы с другими неофитками осторожно пытаемся бежать следом, пыхтя и отдуваясь, изо всех сил стараясь держать в дыхание и жжение в мышцах. Когда Газаль наконец останавливается у подножья первого холма, я так измучена, что сгибаюсь пополам, упираясь ладонями в колени, чтобы не упасть. «Хорошо, неофитки!» Снова орёт Газаль, как будто зарядившись силой. «Нужно полностью разогреться! Удвоить темп!» И она бросается вверх по склону, двигаясь еще быстрее, чем раньше. Я в ужасе трясу головой. «Не могу быстрее». Хриплю между вдохами. «Ноги горят». бритта дышит так же рвано. «И я не могу». «Ой, да хватит ныть!» Беззаботно бросает Адва, обгоняя нас. Они все строй, единственные, кого ничуть не беспокоит то, что мы вообще-то бежим. Хотя, с другой стороны, они же не бари, Их племя лишь притворяется, что почитает бесконечные мудрости. Когда жрецы или посланцы... Отваживаются отправиться в их пустыню. По крайней мере, так всегда говорила мне мама. Доля правды в ее словах наверняка была, потому что два понесется почти в припрыжку. «Всего лишь легкая разминка», — заявляет она. «Дома мы бегали на много миль». «В жару», — добавляет Аша, — «по горным вершинам». «Вот и уносите задницу в эти свои горы, а мы тут помрем! Огрызается Брита и тут же сипит, мгновенно сожалея сказанным. «Простите, я не хотела. Я так устала. Сейчас и правда наступит моя первая недосмерть». «Чистейшая правда», — соглашаюсь я, неохотно возвращаясь к бегу. Второй заход еще хуже первого. От такого темпа мышцы горят адским огнем. Однако к моему изумлению, чем дольше я бегу, тем легче мне становится. Словно мышцы набирают силу, Раскрываются во всю мощь. Вскоре боль уходит в прошлое, а я ношусь вверх-вниз по холмам, едва касаясь ногами земли. Пейзаж вокруг подергивается рябью, мягкими мерцающими волнами, будто деревья вдруг опустились под воду. Звуки становятся более отчётливыми. Я шагнула в совершенно новый мир, где все до крайности обострено. Улыбаюсь от уха до уха, когда передо мной медленно падает капля росы. И я вижу ее кристальную чистоту. Я еще никогда не была такой счастливой, такой свободной. «Это чувствует птицы!» — возбужденно кричит бритта кто то нам всегда запрещали бегать!» И я спотыкаюсь. Напоминание пронзает, как стрела. Безграничные мудрости запрещают бегать и все остальное, что не готовит девушку к замужеству и служению семье. Девушкам нельзя кричать, пить. Ездить верхом, учиться в школе, изучать ремесло, драться, ходить куда-либо без сопровождения мужчины. Старейшина Дуркас всегда твердил, что безграничные мудрости показывают нам, как жить счастливо и праведно. А что, если они призваны держать нас в клетке? Гоню эту мысль прочь, захлебываясь волной вины. Путь верующих, доверие и покорность. Сколько раз это повторял нам старейшина Дуркас? Возможно, сейчас я этого не понимаю, но Айома уготовил мне нечто большее. Все, что мне нужно, — это подчиняться и веровать. Пусть я здесь и делаю то, что противоречит учению, я должна верить, что Айома знает о моих чувствах, видит, что я стараюсь изо всех сил. Я покорюсь, я сохраню веру. Я больше не буду поддаваться опасным мыслям. Газаль, наконец, ведет нас обратно во внутренний двор. Стоит мне в нем оказаться, как в тот же миг. Колени подгибаются, и я внезапно падаю на землю, слишком уставшая, чтобы стоять на ногах. Валятся и остальные, но они тоже хохочут и хихикают, наслаждаясь открытием, наслаждаясь радостью, которую только что познали. Радостью, которую я до сих пор пытаюсь забыть. ай прости меня. ай прости меня. Эйфория, которую я ощутила во время бега, — это что-то неправильное. Я должна изгнать ее из своих мыслей. Почти благодарна Газаль, когда она взирает на нас ее привычным холодным взглядом, отвлекая меня от раздумий. Достаточно утренней разминки, неофитки. Возвращайтесь в комнаты. У вас 20 минут, чтобы привести себя в порядок и сменить одеяние незамедлительно. Скоро начнутся занятия. Вот и все, что она нам объясняет, прежде чем мы спешим по комнатам.